Несколько слов о нечистой силе. Не так давно в наш храм вошли две женщины средних лет. Давай купим православный календарь, сказала одна. А зачем, отзывалась другая, я уж купила астрологический. И не удалились. Этот краткий диалог напомнил мне одну беседу. Лет тридцать назад я возвращался из глухой Владимирской деревушки, куда ездил навестить своего доброго знакомого. Это был глубокий старик, простой крестьянин, по-настоящему верующий, он когда-то пел на клиросе. Поездка моя состоялась зимою, а оттуда я ехал в розовый по к полю. Лошади управлял младший сын старика, а поскольку мы с его отцом вели беседы религиозные, то и наш разговор в санях касался тех же вопросов. И вот мой возница, он возлежал в тулупе и в валенках на хапке сена, как бы подытожил метафизическую тему такими словами. Ну, бог не бог, а к этой нечистой силы все же есть. это кощунственная фраза как нельзя лучше формулирует кредо большинства наших соотечественников. Коммунисты десятилетиями внушали им, что бога нет, что не существует никакой иной реальности, кроме видимого мира но жизненный опыт всякого человека неизбежно вступал в противоречие с научным атеизмом. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с явлениями мистическими, сверхъестественными, и убеждал, что какая-то нечистая сила все же есть. Именно эта абсолютная неопределенность религиозного сознания, присущая населению нашей несчастной страны, является главной причиной того, что мы наблюдаем теперь, Не столько возрождение церкви веры, сколько чудовищное распространение одиозных культов, магов, астрологов, шаманов, колдунов, прорицателей целителей, им ими легион. Увы, почти никто из наивных и непросвещенных постсоветских людей вообще не подозревает, что церковь строго осуждает всех подобных чудотворцев, тех, кто прибегает как услугам. Это с самых древнейших времен мы читаем верхом Ветхом Завете. Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожая, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом, всякий делу и щедом. Таразакония. Лава 8, стихи 10-12. Сами расплодившиеся ныне чудотворцы, как правило, об этом прекрасно знают, но скрывают это от своих доверчивых клиентов. Как известно, по временам сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 14. И в прямом соответствии с этим нынешние служители церкви зачастую прикрываются именем-авторитетом церкви Христовой, развешивают у себя иконы, зажигают свечи. Я сам видел по телевидению, как толстушка, которая делала предсказания, толковала сны. Ничто же сумняшце объявило, меня на это благословили две церкви, русской и армянской. Но самую большую опасность сейчас представляют вовсе не астрологи, предсказатели и гадалки, ибо к ним обращается далеко не каждый. Гораздо страшнее то, что теперь принято называть эвфемизмом нетрадиционной медицины. Одичавшие наши соотечественники одержимы желанием обеспечить себе благоденствие только можно продлить земное существование. А посему стремятся любой ценой избавиться от своих болезней. И тут вход идут все средства и способы, от популярных телевизионных целителей вплоть до темных деревенских бабушек. Притом все время слышишь, а что ж тут плохого? и целитель делают добро, освобождают людей от страданий. Но церковь смотрит на это совсем иначе. В книге Но Маканон в разделе «О волхвовании» читаем. «Волхвы убо суть, и же благотворные бесы призывают, еще и благая некие вещи составлень. скверно убийцы суть и лесцы произволением. Все, кто и для блага призывает бесов, есть чародеи, убийцы, обманщики». Далее цитирую по-русски. «Те, которые ходят к чародеям и колдунам, и гороскопы составляют, на 6 лет отлучаются от причастия святых христовых тайн. А те, кто приводит целителя в свой дом, где есть больной или для другой цели, и чаруют, отлучаются от причастия на пять лет. Так все это совершается действием бесовской силы. И тут следует сказать несколько слов о том, как истинные христиане должны относиться к своим недугам. Желание исцелиться для человека естественно и учитель церкви святой Василий Великий высказал такую мысль. Господь недаром наделил минералы и растения целебными свойствами, и пользоваться всем этим человеку не возбраняется. Однако святитель тут же предостерегает христиан от греха, который он минует попечительство плоть Не следует забывать, что сама церковь предлагает своим чадам собственные средства исцеления, исповедь и приобщение святых христовых тайн во здравие души и тела, а в случаях тяжкой болезни — с оборванием. Но при том, если христианин страдает от болезни, он должен относиться к этому со смирением и терпением. Подобные испытания часто посылалось даже и святым, как, например, апостолу Тимофею. Много лет до самой смерти страдал от недуга и преподобный Серафим Саровский, который прославился тем, что исцелил множество болящих. А тем временем открывается дверь, и в нашем храме появляется миловидная девица. Она улыбается мне и произносит «Батюшка, это правда, что преподобный Серафим больше всего помогает тем, у кого знак зодиака — Дева?» «Господи, просвети Россию!»